жили Пирам и Фисба. Он всех был юношей краше. Предпочтина и она всем девам была на востоке. Смежны их были дома, где город согласно преданию Симерамида стеной окружил кирпичной когда-то. Так знакомство меж них и сближение пошло от соседства. С годами крепла любовь, и настала бы законная свадьба, если бы не мать и отец. Одного запретить не умели, чтобы не пылали они, плененными душами оба. Нет сообщников им, беседуют знаком, поклоном. Чем они глубже таят, тем глубже таеемое пламя. образовалось в стене в том доме обоим семействам общим тонкая щель со времени самой постройки этот порог никому за много веков незаметный что не приметит любовь влюблённые вы увидали голосу дали вы путь и нежные ваши признанья шёпотом слышным едва безопасно до вас доходили, часто стояли Пирам по ту сторону, Физба по эту, по переменно ловя дыхание уст говорили, к ночи сказали прости, и с стене разобщённые ею дали они поцелуй, насквозь не могущи проникнуть, вот наступила заря. И огни отклонило ночные, солнце лучами уже осушило росистую траву, вместе обычным сошлись, и на многое шепотом тихим здесь сперва попинав, решили, что ночью безмолвной стражей дозор обманув, из дверей попытаются выйти, и что из дома уйдя городские покинут пределы а чтобы им не блуждать по пространному полю сойдутся там где нин сохранён и спрячутся возле под тенью дерева дерево то шелковицей устроенную было всё в белоснежных плодах а рядом ручей был студёный дравится ему говор И кажется медленным вечер, в воды уж свет погружен, из них ночь новая вышла. Хитрая физба меж тем, отомкнула дверную задвижку, вышла своих обманув, с лицом закутанным. Вскоре и до могилы дошла и под сказанным деревом села. смелой была от любви но вот является с мордой пеной залитой быков терзавшая только что львица жажду свою утолить источника ближнего влагой из дали в свете луны её вавилонянка Фисба видит и к тёмной пещере бежит дрожащей стопою и на бегу со спины со скользнувший покров оставляет левица жажду меж тем утолив изобильной водою в лес возвращаясь нашла хозяйкой оброненный на земь тонкий покров и его растерзала кровавую пастью вышедши позже следы на поверхности пыли увидел львины юный пирам и лицом стал бледен смертельно а как одежду нашёл покрытую пятнами крови вместины не двоих говорит ночь губит влюблённых ибо достойней из двух она была длительной жизни жизнь же моя лишь возло И тебя погубил я, бедняжка, в полные страха места, приказав тебе ночью явиться, первым сюда не придя. Моё разорвите же тело, эту проклятую плоть уничтожьте с хлебным кусом. Львы, которые с день живёте под тенью утёса, но ведь один только трус быть хочет убитым. И Фииз бы, взяв покрывало его Под тень шелковицы уносит. Там на знакомую ткань поцелуи рассыпав и слезы. Ныне прими, он сказал, и моей ты крови потоки. Тут себе в грудь он железо вонзил, что у пояса было, и умирая извлек сейчас же из раны паящий. Так он лежал на спине. Вдруг кровь. высоко забила. Так происходит, когда повредится свинец, и мгновенно лопнет труба, и струей кипящей и тонкой тотчас же вода наружу стремится, и воздух толчком разрывает. И шелковицы плоды от влаги сделались смертной черными, и увлажнён горячую кровью корень. ярко пунцовым налил висящие ягоды соком вот хоть в исповеди ещё чтоб милый не мог обмануться фис бы вернусь душой и очами юношу ищет хочет поведать какой избежала опасности страшной местность тотчас узнав и ручей и дерево рядом цветом смутила с плодов, не знает уж дерево то ли, так сомневаясь вдруг она видит кровавую землю, тело бьет трепеща, отступила и бук с обледневея стал лицом и страха полна, взволновалась как море, если поверхность его зашевелит дыханием ветра. но лишь помять для фона любимого друга признала грудь недостойную ему потрясла громогласным рыданием волосы рвать начала и обнявши любимое тело краном прибавила плач и кровь со слезами смешала и ледяное лицо поцелуями все покрывая о восклицала пирам Каким унесён ты несчастьем, мне ты отклик не спирам, тебя твоя милая физба кричит, меня тут слышишь, приблизься лицом по мертвелым. Имя её услыхав, уже отягчённый смертью, очи поднял пирам, но тут чрез закрылись зеницы. А как признала она? покрывала когда увидала ножны его без меча от своей ты руки и любви молвила бедный погиб но мои твоим не уступят в силе рука и любовь нанесёт она мощные раны я за погибшим пойду несчастная буду причиной названа смерти твоей и спутницы похищен лишь смертью мог бы ты быть у меня но не будешь и смертью похищен всё же последнюю к вам ослишком несчастные ныне мать и отец и его и мои обращаю я просьбу тех кто любовью прямой и часом связан последним не откажите чтоб их положили в могиле единой ты же о дерево ты покрывшее ныне ветвями горестный прах одного как вскоре двоих ты покроешь знаки убийства храни твои пусть тёмны и скорбны ягды будут вовек двуединой погибели память молвила и острое на самое сердце наставив, грудью упала на меч, еще от убийства горячей. Все ж ее просьба дошла до богов, до родителей тоже. У шелковицы с тех пор плоды созревают чернее. их же станков зала в одной успокою с пурны